Взгляд Аманды приказал Жульену опустить глаза. Он повиновался и в течение двух минут сидел неподвижно, бледный, думая только о том, что сейчас произойдет. В эту минуту он был действительно прекрасен. Соперник был поражен взглядом Жульена. Проглотив свою рюмку водки залпом, он шепнул что-то Аманде, засунул руки в карманы своего толстого сюртука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 Вы хотите меня сделать несчастной? Разумеется, он на вас посмотрел. Быть может, даже заговорить с вами. Я ему сказала, что вы родственник моей матери и приехали из Жан-Лиса. Он здешний и никогда не бывал дальше Доля по Бургундской дороге. Вы можете ему рассказывать, что хотите, ничего не опасаясь». Жульен продолжал колебаться. Она прибавила быстро. Ее фантазия девицы за стойкой в изобилии снабжала ее выдумками. «Конечно, он на вас смотрел как раз в тот момент, когда он меня спрашивал, кто вы такой. Этот человек грубоват со всеми, он не хотел вас обидеть». Взгляд Жульена следил за мнимым зятем. Он видел, как тот собирался играть на самом отдаленном из двух бильярдов. Жульен услыхал, как он громко и угрожающе выкрикивал. «Я берусь сделать!» Он быстро прошел мимо девицы Аманды,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 «А между тем вы мне очень нравитесь». Жульен вышел, но очень медленно. «Не нужно ли мне, — повторял он себе, — пойти в свою очередь посмотреть на эту наглую личность?» В нерешительности он провел целый час на бульваре перед кафе, ожидал выхода того господина. Но он не появлялся, и Жульен ушел.